Я имею счастье подать господину кардиналу Мюлле об экономии, которая принесёт казне вашего величества тысяч франков ежегодно. Какая же это экономия, сударь? спросил Людовик XIV. Ваше величество изволите знать, что рота швейцарцев вносит в серебряное кружево на концах лент, знаю. Я предложил пришивать к лентам кружево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 «Еще через год. И он съеден. Что вы говорите, господин Кольберр? Я утверждаю, что истрачены доходы за четыре года вперед. Так придется сделать заем. Уже сделано отрезаемо, Ваше Величество. Я создам новые должности, и за них получу деньги. Невозможно, Ваше Величество. Их создано слишком много».